Глава третья. Старая квартира. «Вот эта улица», – объявил Лешка Васильев после получасового блуждания по старой части города. Хоть он и был когда-то у троюродной тетки в гостях, улицу Емельяна Пугачева он нашел не сразу. Даже прохожие про нее не слышали. Но когда он уже почти отчаялся и свернул за первый попавшийся угол, то увидел на одном из приземистых домишек поленялую вывеску. Точно, она. Я же говорил, что это очень маленькая улица. Вот и первый дом. Ребята радостно загалдели, чем и нарушили тишину неприметной улочки, носившей имя знаменитого казака и бунтовщика Емельяна Пугачева. Здесь даже прохожих не было. С высоких тополей с громкими возмущенными криками сорвались и взлетели в небо, недовольные тем, что их потревожили грачи. «Смотрите!» – закричала Катя. «Колонка! Настоящая колонка! Как в деревне! Чур, я первая!» И она побежала к одинокой водопроводной колонке и повисла на ручке крана. В сухой и жаркий асфальт ударила тугая ледяная струя воды. Девочка приникла к ней губами и стала жадно пить. Лешка Васильев всполошился. «Катя, не пей много!» – закричал он. «Ты простудишься!» «Какой ты заботливый брат, Леша!» Тут же восхитилась им Таня Иванова. Она сама всегда заботилась об окружающих и ценила это свойство в других. Утомленные и размаренные жарой ребята – В волю напились воды и умылись, прежде чем возобновили поиски. Впрочем, особенно и искать не пришлось, потому что буквально в двадцати шагах на другой стороне дороги, укрывшись за толстыми высокими березами, стоял старый бледно-зеленый деревянный двухэтажный дом с покрытой шифером крыши и выцветшей пятеркой на фронтальной стене. Детективы посовещались и все вместе отправились к нему. Зашли во двор. Двор был абсолютно пуст. Ни одного человека. Пустая песочница без песка, белье на веревках и почерневшие от времени сарайчики. В доме оказалось два подъезда. Ребята вошли во второй подъезд, потому что двадцатая квартира находилась в нем и она была самой последней квартирой на втором этаже, на которой ребята поднялись по скрипучей старой лестнице. Запах старого дома и сизый полумрак окружили друзей, поднимавшихся цепочкой и державшихся за толстые, неизвестно в какие старые времена, крашенные масляной светло-коричневой краской перила. Ребята без всяких препятствий Дошли до двадцатой квартиры и уперлись в деревянную дверь, крашенную той же краской, что и перила. На двери красовался огромный висячий замок. «Это здесь», — сказал Юра. «Что-то я сомневаюсь, что наш ключик подойдет к этому замку», — с сомнением покачал головой Никита Яснопольский. «Все равно, надо попробовать». Уверенно ответил Лёшка Васильев. «Замки бывают самые разные. Бывает, что замок огромный, а ключ с копейку. Так что у кого ключ? Катя, у тебя? У меня. Давай сюда, я попробую». Катя стала доставать ключ из своей сумочки и долго не могла его найти среди своих мелких вещичек. «Ну, скоро ты там?» – не утерпел Лёшка. «Сейчас, сейчас!» проворчал Катя. — Куда он подевался, этот глупый ключ? — Ага, вот он. — Постойте, ребята! — вдруг воскликнула Наташа. — Что мы такое делаем? Это ведь незаконно пытаться открыть чужой замок. Вам не кажется, что мы совершаем преступление? Ведь если замок откроется, то мы автоматически станем взломщиками. — Лешка! — В нерешительности замер с ключиком в руке и вопросительно посмотрел на Юру. «При обычных обстоятельствах ты была бы абсолютно права», согласился с Наташей Воронцовой Юра Цветков. «Но в данном случае нами движут исключительные мотивы. Мы получили сигнал бедствия, а вместе с ними ключ. Следовательно, неизвестный сам настоятельно рекомендует нам воспользоваться этим ключом» чтобы спасти его. Так что данные действия ни в коем случае нельзя классифицировать как взлом. Разве я не прав? Воронцова, как ты считаешь? У тебя еще есть аргументы против наших действий? Нет, ты совершенно прав, Юра, тут же согласилась Наташа. Алеша, открывай. Быстрее, брат, зашептала Катя которая от нетерпения начала чесать свои коленки, которую уже успела где-то разбить. «Скорее, а то кто-нибудь придет. Ой, мне страшно, а вдруг там привидение?» «Не говори глупости!» с возмущением в голосе произнес Никита. «А что, дом вон какой старый!» Лешка попытался сунуть ключик в замок, но у него ничего не получилось. «Не, не подходит!» Разочарованно сказала Не та конфигурация Да я Предложила Катя У меня обязательно получится Да нет, я же говорю Конфигурации разные у замка и ключа Да нет, я же говорю Конфигурации разные у замка и ключа Да Это было сильное разочарование Ребята некоторое время стояли перед дверью Не зная, что им делать дальше Так это что же получается, мы должны возвращаться домой? С некоторым даже облегчением, спросил Никита. Неудача. В самом начале расследования. Юра, почему ты молчишь? Мы уходим? Юра стоял и думал, поэтому ничего не ответил Никите. Ребята знали, когда их друг вот так стоит и думает, и ничего вокруг не слышит, он обязательно что-нибудь придумает. Поэтому все разом притихли, чтобы не мешать и не отвлекать Цветкова от его раздумий. Вдруг, не сказав ни слова, Юра пошел по лестнице вниз. «Эй, Юран, ты куда?» – спросил Лешка. Юра ничего не ответил. И все пошли за ним, решив, что в этот раз великий ум Цветкова дал осечку. Юра спустился на первый этаж и остановился около почтовых ящиков. Глянул на друзей сквозь стекла очков и принял важный вид. Главное в расследовании – это обращать внимание на любые мелочи детали. и детали. если их не замечать, то лучше этим и вовсе не заниматься. Один раз сегодня я уже пропустил важную деталь – И если бы не Катя, так бы и никогда ничего и не узнал. Сейчас я тоже чуть было не совершил ту же ошибку. Второй раз за один день, пройдя мимо этих почтовых ящиков и не осмотрев их. Взгляните на ящик с числом 20. Ничего необычного в нем вы и не видите. Ребята все разом, как по команде, уставились на ящик с большой белой, небрежной двадцаткой. От остальных ящиков он отличался тем, что на нем висел небольшой замочек. Юран, ты гений! воскликнул Лешка, и схватив замок, попытался вставить в него ключ. Но он не нашел скважину для ключа. Нифига себе! Да это кодовый замок! Здесь трехзначный код. Видите колесики с цифрами? Три колесика, три цифры. Но как же мы узнаем код? И от чего тогда наш ключ? Ничего не понимаю. Ну уж трехзначный код нам точно не угадать, вздохнул Никита. Хотя вариантов не так уж и много, всего 999. К вечеру, если повезет, справимся. Нам не надо ничего гадать, спокойно ответил Юра. Мы уже знаем код. Он есть в послании. Разве вы его забыли? Забыли, сказали Наташа и Таня. Это вам только кажется. Алексей, набери 637. Точно, обрадовался Лёшка и начал крутить колёсики. Как все просто. 6, вот она. 3 тоже на месте, бормотал он. Семёрка «Где же эта несчастная семерка? Куда подевался?» «А, вот она!» «Есть!» Замок в его руках громко щелкнул и открылся. Лешка снял его с почтового ящика и открыл дверцу. «Пусто!» – сказал он. «Пусто!» – повторили ребята. Юра подошел к ящику, провел по его дну рукой, И ко всеобщему восхищению вынул желтый медный ключ и торжественно показал его друзьям. «Никогда не верь своим глазам», — сказал он, — «ведь кроме зрения у нас есть и другие органы чувств. Если не видишь, послушай, если не слышишь, понюхай, если не чуешь, пощупай». То, что этот ключ был от замка, никто не сомневался. И ребята бросились обратно на второй этаж к двадцатой квартире. «Кто будет открывать?» – спросил Юра. «Ты нашел, ты открывай», – сказал Лешка. «Ой, ребята, я боюсь». Наташа от волнения даже закрыла лицо руками. «А вот я сколечки, – объявила Катя. «Давай, Юрка, не тяни, пока кто-нибудь не появился. Открывай этот глупый замок». Юра вставил ключ в замок и торжественно повернул его. Замок открылся совершенно бесшумно. Цветков вынул его из ушек и открыл дверь. Перед искателями предстал темный дверной проем. В первый момент ребята увидели только черноту, но через несколько секунд разглядели тяжелые и плотные гобеленовые шторы которые висели за дверью. «За мной!» – прошептал Юра и бесстрашно шагнул за шторы. Лёшка последовал за Юрой и увлек за собой Наташу, которую держал за руку. Вместе с ними в квартиру прошмыгнула Катя. Никита и Таня вошли последними. Друзья оказались в совершенно темной квадратной прихожей, перед двумя закрытыми дверями. Прямо у двери слева от ребят стояла железная кровать, крытая байковым одеялом. Пахло так, как всегда пахнет в очень старых домах, сыростью и пылью. «Закройте дверь», – прошептал Юра. Таня Иванова закрыла дверь, и их окружила полная темнота. Инстинктивно все придвинулись друг к другу и взялись за руки Никто не решался сделать первый шаг Некоторое время все молчали и посматривали друг на друга Даже Катя потеряла свою обыкновенную беспечность и не лезла вперед, как всегда Я иду, наконец сказал Юра и открыл одну из дверей В прихожую ворвался дневной свет. И все сразу облегченно вздохнули, потому что ничего страшного не случилось, и они увидели самую обыкновенную кухню. Умывальник, газовая плита, буфет, низенький холодильник и стол, накрытый яркой цветастой клеенкой. Судя по мебели, здесь жил пожилой человек. Потерев переносицу и поправив очки, сказал Юра, скорее всего, женщина, «Почему ты так решил?» спросил Никита. «Видна женская рука», пояснил Юра. «Бывают и мужчины очень аккуратными», не согласился Никита. «У меня есть дядя Леня, знаешь, какой он аккуратист? У него в квартире порядок, любая домашняя хозяйка позавидует». «И все же я думаю, что это женщина», сказал Юра и кивнул на стоявшую в углу старинную прялку. Престь шерсть» Это все же не мужское занятие. И еще я думаю, что здесь, в кухне, мы вряд ли что-нибудь обнаружим. Разве что в буфете. Так что давайте, друзья мои, исследуем вторую комнату. Они покинули кухню и открыли другую дверь. Это была просторная комната с одним большим окном. В ней совершенно свободно помещались диван, стол, книжный шкаф, кровать, гардероб, старинная с ножным приводом швейная машинка и роскошный, покрытый белой вышитой по краям салфеткой комод. Этот комод буквально царил в комнате. Он стоял в центре длинной стены. Над ним висела в большой золоченой раме вышитая крестиком картина, изображавшая маленькую русоголовую девочку в белой беретке и красном в белой горошек платьице, с рукавами-фонариками. В пухленьких ручках у девочки был белый голубь, и она с радостной улыбкой смотрела вдаль. «Какая прелесть!» — в один голос воскликнули Наташа и Таня. «Да, очень интересная вышивка», — согласился с ними Юра. «А комод доказывает мою версию, что здесь живет или проживала женщина. Старая женщина». На комоде красовались фарфоровые фигурки животных – медвежат, собачек, лебедей, тюленей. Здесь же стояли в рамочках старые, черно-белые или блекло-цветные фотографии детей. «И что мы будем делать?» – спросил Лешка. «Начнем обыск?» «Никакого обыска», – строго сказал Юра. «На обыск у нас нет никакого ни морального, ни юридического права». «А что же тогда?» удивилась Катя, которой очень хотелось заглянуть в комод. Так он ее поразил. «Только беглый осмотр», — сказал Юра. «И постарайтесь ничего руками не трогать. У нас есть ключ, и мы должны найти то, что им открывают». «Вон, на комоде стоит шкатулка», — воскликнула Наташа. «Она без замка», — сказал Юра. «В гардеробе есть замок», — воскликнул Никита. И в книжном шкафу добавила Наташа, которая уже высмотрела за стеклами Тама Пушкина. Алексей дал команду Юра, примеряй ключ. Лешка сначала подошел к гардеробу, стоящему у высокой железной кровати, стену за которой украшал бархатный ковер с изображением пасущихся в лесу оленей, и без всякого ключа открыл дверь. Взору ребят предстали висящие на плечиках старые платья и пальто. В нос ударил запах нафталина и затхлости. Здесь даже не заперто, заметил он и закрыл дверцу. Значит, книжный шкаф, сказал Юра. И он оказался прав. Дверцы книжного шкафа были заперты, и ключ легко вошел в замочную скважину. Подходит! Радостно объявил Лешка и повернул его. Замок щелкнул, и дверцы открылись. «А вот шкаф мы осмотрим самым тщательным образом», сказал Юра. «Но очень аккуратно. Начнем с верхней полки. Что тут у нас? Здесь собрание сочинений Пушкина», тут же сказала Наташа. «В десяти томах. Огоньковское издание 1981 года». «Оно очень ценное?» тут же заинтересовался Никита. «Сколько стоит?» «Как тебе не стыдно, Никита?» возмутилась Наташа. «Разве Пушкина можно оценивать деньгами?» «Пушкина нельзя», согласился Никита. «А вот его творчество очень даже можно». Он, кстати, сам говорил. «Не продается вдохновение, но можно рукопись продать». «Да, в стихотворении разговор с издателем», согласилась Наташа. «Но ведь ты не собираешься продавать чужое собрание сочинений». «Конечно нет!» – воскликнул Никиту. «Я просто так сказал». «Вы сейчас оба не о том говорите», – сделал им замечание Юра. «Мы должны внимательно осмотреть все полки, все книги. Здесь должно храниться что-то ценное для нашего незнакомца». «И что это такое?» «Нам необходимо выяснить». «Давайте разделимся на три группы. Каждый будет осматривать по две полки». Вынимаем книги так, чтобы потом вернуть их в той же последовательности, как они стоят. Мы не должны оставлять после себя беспорядка. Итак, приступаем. Друзья разделились на три команды, и каждая занялась своими книгами. Наташа и Лешка стали осматривать две верхние полки, так как они были самыми высокими во всей компании. Таня и Никита занялись средними полками, а Катя и Юри достались нижние полки. «Я уверена, что это что-то будет на нашей полке», — заявила девочка, принимаясь за поиски. «Почему ты так решила?» — удивился Юра. «Так будет справедливо», — объяснила Катя. «Сам посудил, кто разгадал две самые сложные задачи». «Кто?» — улыбнулся Цветков. «Как кто?» – в свою очередь удивилась Катя. «Мы с тобой. Кто же еще?» «Значит, и сейчас мы с тобой должны отыскать это что-то!» К тому же, именно на нижних полках стоят самые солидные книги. Я уверена, что наш таинственный незнакомец спрятал что-то именно в больших книгах, в словарях или энциклопедиях. Только вот что это будет – «Хорошо, если действительно будет что-то», — сказал Юра, вынимая анатомический атлас человека и листая его. «Что значит, если действительно будет что-то?» — удивилась Катя. «Что-то, но не книга», — пояснил Юра. «Представь, если мы должны найти не посторонний предмет, а какую-нибудь маленькую запись, сделанную между строк, в одной из книг или просто помеченное место прямо в тексте, возможно такое?» «Да, такое возможно», — согласилась Катя и все остальные, потому что ребята внимательно прислушивались к их разговору. «В последнем случае нам придется пересмотреть все эти книги, пролистывать каждую страницу в поисках этой записи или заметки». «А что, если мы опять найдем шифр внутри книги?» — спросила Катя. «Ведь такое уже однажды было?» «Все может быть», — согласился Юра и повторил. Все может быть. Ребята одну за другой вынимали книги, осматривали их и ставили на место. Книги в большинстве были очень старые, пожелтевшие от времени. Попадались даже издания конца XIX и начала XX веков. В основном это были научные издания по физике, химии, математике, астрономии. Изредка попадались книги по истории и географии. Сильно запахло книжной пылью. Никита несколько раз чихнул, после чего заявил. Вот что, господа хорошие, вы как хотите, а я сейчас начну задыхаться. У меня аллергия на книжную пыль, а здесь ее тонны. И в подтверждение своих слов он опять громко чихнул. У мальчика на глазах навернулись слезы, и нос его покраснел. «Никита, тебе срочно нужен свежий воздух!» — воскликнула Таня. «Пошли к форточке, открой ее, и ты подышишь!» И они пошли к форточке. «Только будьте осторожны!» — крикнул им вслед Юра. «Вас они должны заметить с улицы. Соблюдайте конспирацию!» «Ну вот!» — проворчал Лешка. «Мы потеряли сразу двух ценных работников!» «Что же теперь? Нам за них всю работу выполнять!» «Но ведь Никите плохо!» Тут же вступилась за одноклассника Наташа. «Неужели мы должны заставлять его делать то, что вредит его здоровью?» «А чего это ты так о нем заботишься?» Подозрительно поглядел на подружку Лешка. «Ему что, танки мало?» «Не танки, а Тане», — поправила друга Наташа. «Зачем ты так грубо про них?» В больших серых Наташиных глазах появился немой упрек. «Да нет, нет!» спешил отступить Лёшка. «Это я так. Я сам за них все сделаю. За обоих. Ты не переживай. Если хочешь, можешь и ты к форточке пойти подышать». «Как интересно!» воскликнула в этот момент Катя. «Всегда хотела узнать, как появляются на свет дети. И вот здесь все есть, даже цветные картинки». «Это что ты такое смотришь?» всполошился Лёшка. «Боже мой! Учебник по акушерству. Сейчас же закрою его». Эта литература не для детей. Я же должна все здесь осмотреть. Тут же парировала Катя, продолжая листать книгу. Лешка все же отнял у сестренки книгу. Я сам ее изучу, сказал он. Так нечестно, завопила Катя. Ты мальчик, а там тетеньки. Я, может, буду врачом, сказал Лешка, который иногда и впрям подумывал о поступлении на медицинский факультет. А твою, не сформировавшуюся детскую психику, эти изображения могут травмировать, так что не спорь. «Тогда я буду смотреть анатомический справочник», – сказала Катя. «Я его уже осмотрел», – тут же охладил ее пыл Юра. «Тогда вот этот справочник кожных заболеваний». «Ура! Кажется, я уже поняла, кто живет в этой квартире. Это врач. Видите, сколько медицинской литературы?» «Гениально!» похвалил Катю Юру и протянул ей руку. Они обменялись рукопожатием. «Вы делаете успехи, барышня!» А ага, да, я такая!» «А это что за тетрадь?» Девочка вытащила толстую общую тетрадь в черном коленкоровом переплете и стала ее листать. «Какие-то примеры, упражнения, рисунки непонятные. Юра, что это такое?» Юра взял у девочки тетрадь и принялся ее просматривать. Сначала он листал ее так, как обычно листает мне интересную книжку. Затем его глаза вдруг загорелись, и Юра воскликнул. «Гениально! Кто бы мог подумать! Ведь это действительно так!» И снова уткнулся в тетрадь, уже ни на кого не обращая внимания. «Приехали!» Сказал Лёшка, заглядывая через Юрина на плечо в тетрадь. «Куда?» Не поняла его Катя. «Не знаю», — пожал плечами Васильев. «Но только если ему попались всякие научные штучки, то его от них и шоколадом не оторвёшь». «Придётся нам с тобой без него разбираться. А книг тут ещё целая куча». «Гениально!» — опять пробормотал Юра. «Уму непостижимо!» «Эй, Юра!» бесцеремонно затрясла его за плечо Катя. «Не отвлекайся!» «Погоди, Катюша, не мешай!» отмахнулся от нее Юра. «Тут такое, такое!» «Да что там, в конце концов, такое?» Катя даже ногой топнула от досады. И тут Юра пришел в себя и вспомнил, что он здесь, в неизвестной квартире, со своими одноклассниками делает. Он обвел друзей странным взглядом, А потом поднял вверх указательный палец и сказал «Есть!» «Что есть?» – удивился Лёшка. Нашел, сказал Юра. Нашел то, что мы искали. Знаете, что я держу в руках?» «Старую тетрадь!» – сказала Катя. И вдруг глаза у нее загорелись огнем. «Там что-то написано, что-то очень важное!» «Да!» – кивнул Юра. «Супер важное!» «Это клад?» Обрадовалась девочка и даже захлопала в ладоши. Да. Тут к Юре подбежали и все остальные. До них дошло, что происходит что-то важное. Даже Никита забыл про свою аллергию. Ее у него словно рукой сняло. Не чихает и даже нос не красный. Что за клад такой? Спросил он. Золото? Бриллианты? Нет, конечно. Юра протер вдруг запотевшие очки. Это клад для науки. Знаете, что я держу в руках? Старую тетрадь, повторила Катя, с записями всякими и примерами по математике я у Лешки в тетради такие видела. Это записки великого ученого, заявил Юра. Мне пока еще многое здесь не ясно, но одно я понял точно. Неизвестный математик прошлого хранил в этой тетрадке свои великие открытия и изобретения, которые не потеряли актуальности даже сегодня. «Юра, я тебя не совсем понимаю», — сказала Наташа. «Что значит математик из прошлого?» «Видишь ли, Наташенька?» Юра заговорил с одноклассницей так, как и разговаривает с маленькими глупыми детьми. Владелец этих записей датировал их. И последняя дата – декабрь 1918 года. И даже место указано – Петроград. «Это что за город такой?» – удивилась Катя. «Так стали называть Петербург после того, как началась Первая мировая война», – объяснил Юра. «Ага, так это историческая реликвия», – обрадовалась Наташа. «И это тоже», – Юра махнул рукой. Но главным образом здесь находятся, по крайней мере, три великих математических открытия и два изобретения на их основе. Это так важно, так важно. Что за открытие? Спросил Никита. Тут идет дальнейшая разработка теории множественных уравнений, что самым удивительным образом дополняет и финализирует весь мир современной цифры и цифровых технологий. В общем, вам это не интересно, как я погляжу. Ага, честно согласилась Катя, бред какой-то, а я-то думала, что то действительно нужное и интересное. Эх, Катя, если бы ты знала, как долго современные ученые бьются над решением этих проблем. Миллионы компьютеров решают эти задачи и не могут решить. Целые институты работают, а здесь вот они, ответы на них. Ну вот и будет им чудный подарок, досадливо заметила Катя, а мы-то тут при чем? «Погоди, погоди!» – заговорил Никита. «Катя еще совсем малышка, многого не понимает». «Это кто тут малышка?» – рассердилась Катя. «Уж не я ли?» – Никита даже не взглянул в ее сторону. «Тут ведь попахивает Нобелевской премией, не так ли, Цветков?» «Ну, не знаю», – протянул Юра. «Я ведь все-таки рассуждаю с точки зрения школьника. Много надо уточнить, перепроверить». «Ты непростой школьник». — воскликнул Никита. — Ты победитель Олимпиад и сам будущий великий математик. Юре было очень приятно слышать такие слова. — И все же не нужно меня переоценивать, — сказал он. — Послушайте, ребята, — вдруг заговорила Таня Иванова. — Это все, конечно, интересно, но мы должны дальше искать то, что, зачем сюда пришли. Юра с изумлением посмотрел на нее, а потом хлопнул себя по колено. «Верно. Мы несколько отвлеклись от нашей задачи. Мы ведь здесь для чего?» «Нас послал некто, кто взывал о помощи. И этот некто дал нам ключ, чтобы мы отперли дверцу шкафа и забрали что-то. И это что-то, я уверен, в моих руках». «Ты хочешь сказать, что эта тетрадка есть то, что мы искали?» – удивился Лешка. «Я уверен на 99%, что да», – сказал Юра. Давайте поставим все книги на место и обсудим, что делать дальше. Ребята быстро убрали все книги, затем уселись на диван, а Юра сел перед ними на стол. Найденная тетрадь была у него в руках. Я думаю, что найдя эту тетрадь, мы не только приблизились к отгадке нашей тайны, но у нас появились и новые вопросы. Согласны? Друзья неуверенно кивнули. «Что за вопросы?» — спросил Юра. «Кому принадлежит эта тетрадь?» — сказала Наташа Воронцова. «Кто тот гениальный ученый, который сделал все эти, как ты Юру утверждаешь великие открытия?» «Это первый вопрос», — согласился Цветков. «А разве тот, чьего послание пришло с голубем, не он?» — удивился Лешка. «Конечно нет», — покачал головой Юра. «Последняя запись была сделана 90 лет назад взрослым человеком». «Тогда кто он? Тот, кто послал голуби, спросил Лёшка. «А вот это вопрос номер два», – сказал Юра. «Вернее, сейчас это вопрос для нас номер один, потому что именно он подал сигнал бедствия и взывает о помощи. Кто он, этот незнакомец?» «Или это она?» – задумчиво произнесла Таня. «Наверное, это хозяйка этой квартиры». «Почему ты так думаешь?» – спросил Юра. Таня пожала плечами. Вряд ли мужчина сделал бы свое послание в виде вышивки. Не обязательно, — не согласился Юра. Скажу больше. Вышивка на шелке — дел рук мужчины. Уж слишком неумело шито. К тому же я ни разу в жизни не видел женщину, которая бы знала азбуку Морзе. Это либо моряк, либо радист. И он каким-то образом связан с этой квартирой и книжным шкафом. Вот его мы и должны найти. Но где мы будем его искать? Воскликнули ребята. А это вопрос номер три. И ответа на него я пока не вижу. Теперь предлагаю мозговой штурм. Итак, ваше предположение. Таня, как в школе, подняла руку. Говори, Иванова. «Разрешил Юра. Я думаю, что прежде всего мы должны выяснить, чья это квартира, кто в ней проживает и почему она в данный момент пустует. Ведь видно, что в ней уже давно никто не живет». «Молодец, Таня!» – похвалил Цветков. «Именно это мы и должны сделать в первую очередь». «Да, но каким образом мы все это выясним?» – спросил Лешка. «Пойдем в адресный стол?» «Если потребуется, то пойдем в адресный стол», — согласился Юра. «Но сначала используем самый простой и верный способ». «Это какой же?» — удивился Лешка. «Опросим соседей», — пояснил Юра. «Они всегда и все обо всем на свете знают, тем более в таких вот старых домах». «Это точно», — подтвердил Лешка. «У моей тетки такие прикольные соседи, они все знают даже про меня». «Хотя я там никогда не жил, только в гости приходил пару раз. Они даже знают, что я в садике падал с кровати во время тихого часа». «Ты в садике падал с кровати во время тихого часа?» Одновременно воскликнули Наташа и Никита. Алешка сразу смутился и очень пожалел о том, что сказал. «Да нет, это я так. К примеру, забормотал он». Тут Катя заулыбалась и противным голосом произнесла. «Это еще что? А вы еще не все знаете. Он до 13 лет вообще!» Договорить она не успела, потому что Лешка схватил сестру и просто зажал ее рот ладонью, которую девочка тут же укусила. «Ай, что ты делаешь?» – закричала Лешка. «И замолчи, иначе я тоже начну рассказывать о твоих детских тайнах и секретах». «Что с до 13 лет?» С великим интересом спросил Никита. «Ничего», – тут же ответила Катя, вспомнив, что старший брат может многое рассказать о том, что она делала в раннем детстве. «Я просто пошутила». Никита был разочарован. Он очень любил чужие секреты. «Раз уж начала говорить, то надо досказывать, а то как-то нехорошо получается. Заинтриговала и на попятную. Так нечестно». Но Катя молчала, словно воды в рот набрала. «Никита, не приставай к ней!» — вступилась за нее Наташа. Юра поспешил отвлечь друзей от посторонних разговоров. «Значит, сейчас мы покидаем эту квартиру и спросим у соседей, кто ее владелец и где он», — скомандовал он. «А тетрадь ты возьмешь с собой или оставишь здесь?» — спросила Юру Наташа. «Это вопрос номер четыре». Цветков задумчиво почесал переносицу. «Взять с собой – значит украсть. А оставить тут – значит...» Внутренний голос говорит мне, что мы должны взять тетрадь с собой. Ведь получается, что таинственный незнакомец как бы сам вручил ее нам. Мы должны сберечь тетрадь и вернуть людям. Восстановить имя великого ученого и изобретателя. «Может, это наш местный Циолковский». А что скажет народ? Может, проголосуем? Это будет демократично и современно. Кто за то, чтобы оставить тетрадь здесь? Никто не поднял руку. А кто за то, чтобы взять ее с собой? Все, кроме Никиты, подняли вверх руки. А ты чего? спросил его Лешка. А я воздержался. Большинством голосом решено взять на себя коллективную ответственность за эту тетрадь. — обрадовался Юра и спрятал тетрадь за пазуху. — А теперь уходим. Ребята вышли в коридор, закрыли двери комнат и столпились у выхода, прислушиваясь, нет ли кого снаружи. Там было тихо, и они отворили дверь. Причем та предательски громко и противно заскрипела, так что у ребят замерли сердца. Но все обошлось. Лешка затворил дверь Повесил и закрыл замок. И как только он это сделал, в квартире напротив послышались шаги, затем открылась дверь, из нее показалась немолодая женщина с сумкой в руках. Увидев ребят, она остановилась и окинула всю компанию настороженным взглядом. «Что это вы тут делаете?» Сердито спросила она. «Что-то вы мне не знакомы? кто вы такие?» Юра Цветков тут же вышел вперед. Никто не мог общаться со взрослыми, так как он. Здравствуйте, очень вежливо и отчетливо поздоровался Юра. Здрасте. Женщина тут же растерялась. Видимо, она не привыкла к такому обращению. Разрешите представиться, меня зовут Юрий Цветков, а это мои одноклассники. Мы все из второго городского лицея. А вас как зовут? Марфа Васильевна, я. «Очень приятно! Какое красивое и редкое у вас имя!» Женщина зарделась от удовольствия, а Юра продолжал. «У нас научно-проектная группа. Видите ли, мы сейчас работаем над проектом «Старые улицы нашего города, их название и история». «В ходе проектной деятельности мы обходим старые дома и опрашиваем тех жильцов, которые живут здесь долго» и узнаем у них о прошлом нашего города. Когда появилась та или иная улица, кто на ней проживал, почему ее так назвали и тому подобное». «А, вон что!» – обрадовалась Марфа Васильевна. «Я тут лет двадцать пять живу». «Из деревни мы приехали, на комбинат. Как его построили, так мы и переехали с мужем. Потом дети пошли, сейчас уж и они взрослые». У нас есть сведения, что женщина из двадцатой квартиры проживает здесь очень давно. К великому нашему сожалению, мы ее не застали. Вы нам про нее не расскажете? Это Анна Мартыновна-то, Бабнюра, точно. Она тут с того самого дня, как дом построили, сразу после войны. Из первых жильцов она одна и осталась здесь, точно. Только нет ее. Умерла. Ахнули Наташа и Таня. «Нет, ее сын забрал. Старая баба Нюра. Одна уже жить не может. Вот он ее к себе и увез». «Вот ведь какая неудача!» Юра сделал вид, что очень расстроен. «Его примеру тут же последовали все остальные. И вы, конечно же, не знаете адрес ее нынешнего местожительства». «Как это не знаю?» — возмутилась Марфа Васильевна. «Очень даже знаю». «И вы нам его скажете?» Конечно, скажу. От чего не сказать. Улица Гагарина. Ой, а вот дом не помню и квартиру не помню. Да и зачем мне помнить? Я ведь к ним в гости не хожу. А если что-то произойдет с квартирой, удивился Юра, как вы сообщите ее хозяйке? Неужели с ней никакой связи у вас нет? Как это нет? Конечно есть. По телефону ей позвоню. Так у вас есть номер телефона? Недоверчиво спросил Юра. Есть. Но вы его наверняка не помните. Еще как помню. Наизусть знаю. Он легкий. Три шестерки, три пятерки. Вот и весь номер. Действительно, легкий номер. А если мы по этому телефону позвоним, как вы думаете? Согласится Анна Мартыновна с нами встретиться, чтобы побеседовать и ответить на наши вопросы. Согласится. От чего же не согласится? Она очень даже любит беседовать. Но может она по старости лет плохо соображает? Развел руками Юра. Это бабнюрта! Еще как соображает? И память у нее лучше, чем моя, хоть и 90 с лишним лет, старушке. Только вот слышит она плохо, это да. Но тут уж вам Женька поможет. Что за Женька? Кто такой? Тут же насторожился Юра. Так сын ее, Евгений. Во время этого разговора... Марфа Васильевна не спеша спускалась по лестнице, ступенька за ступенькой. Ребята во главе с Юрой следовали за ней и внимательно слушали. Как раз на последней фразе они вышли из подъезда и из прохлады деревянного дома вновь оказались на изнуряющей жаре и ярком свете. Солнце сразу начало резать глаза и стало тяжело дышать. Но Юра Цветков словно и не замечал всего этого. А Евгений, сын Анны Мартыновны, он, получается, тоже в этом доме и на этой улице прожил много лет. Женька? Да, лет пятьдесят, не меньше. Так он и родился здесь. Тогда он нам тоже сможет помочь? Это вряд ли. Почему? Несерьезный он человек, Евгений. Объясните, как это может взрослый, даже пожилой мужчина быть несерьезным человеком, опять сделав вид, что удивлен Продолжал Юра. Так разве можно назвать серьезным человеком того, кто в 60 лет с голубями, словно какой-нибудь мальчишка возится? Услышав про голубей, ребята многозначительно переглянулись друг с другом. С голубями? Быстро спросил Лешка. Он что, голубей разводит? Тот и оно, что разводит. У него и голубей от не есть. Раньше все здесь, вот на этих сараях, голубей гонял. А как переехал, так голубятню с собой забрал. И люди, сказывают, до сих пор гоняет. Залезть на крыши и, нос ну, свистеть на всю округу. Так это же у человека хобби, не выдержала Наташа. Увлечение. Что тут плохого? Сразу человека несерьезным обзывать. Вот именно. Тут же поддохнула Катя. Если бы только голуби, махнула рукой Марфа Васильевна. А что еще? Тут же спросил Юра. Что может быть такого, чтобы так про человека наговаривать? А то, что в молодости его из института выгнали, вот что!» С горечью всплеснула руками женщина. «За что?» – как-то по-взрослому ахнул Юра. «То ли за драку, то ли еще за что-то. Ах, да! Кажется, он музыку запрещенную слушал. Рок-н-ролл, битлз всякие». Тогда ведь это запрещено было, а он не только слушал, но и танцевал под нее. Вот его сначала из комсомола, а потом из института. Так он и не доучился. Работать тоже толком не работал. Все, голубей гонял по крышам. Голубятник. Ой, что это я с вами тут заболталась? А ведь мне в аптеку надо э, и к врачу и на прием. И она убежала оставив оторопевших ребят во дворе старого дома. И в эту самую минуту во двор въехал одетый во все черное мотоциклист невысокого роста. Он остановился у другого подъезда, заглушил двигатель и, не сняв шлем, стал смотреть на ребят. Лица его за ним было не разглядеть. Но друзья, увлеченные своим делом, не обратили внимания. И даже не стали тише разговаривать.